Глава третья. Комната Эда оказалась маленькой и унылой. Она была по минимуму обставлена дешевой мебелью, старой и потемневшей от многих лет использования. Помимо скудного выбора одежды здесь находили еще только книги, бумаги, пухлый плотный конверт, перетянутый резинкой, древний транзисторный радиоприемник и пара коробок из-под обуви, заполненных всякой всячиной. Все это было беспорядочно, сложено на самодельных полках, и из досок, и шлакобетонных блоков. В целом помещение напоминало не столько жилище священника, сколько комнату в общежитии, в спешке оставленную обитателями. На стене висело распятие, все прочие украшения отсутствовали, если не считать календаря организации международной амнистии, как и предупреждал Джим. Здесь, конечно же, не было ничего. Томас мог вполне обернуться за час, если не брать в расчет пиццу и баскетбол. Если бы он знал, то, скорее всего, просто вообще не приехал бы сюда. А теперь нужно было убить время до приезда адвоката с документами. Томас сел на кровать. Матрац оказался тонким и неровным через него настойчиво проступали пружины. Господи, какое место! Комната казалась пустой и безрадостной, чем-то напоминающей его собственный дом. Томас криво усмехнулся. Вот что выбрал себе это. Вот чем он посвятил себя, принеся в жертву одному богу, известно, что ради этой безликой крошечной кельи единственным украшением, которое было дешевое распятие. Раньше Томас находил определенное утешение в том, что называл жизнь недобегством, попыткой уклониться от убивающих душу забот повседневной жизни. И однако сейчас, сидя здесь, он был вынужден признать, что если его брат действительно думал в таком ключе, то его ждало горькое разочарование. Но Томас подозревал и кое-что другое. Брат прекрасно сознавал, что ждет его впереди. Вероятно... Важнее иное, Эд знал, что его не ждет. Взяв одну коробку из-под обуви, Томас вывалил ее содержимое на кровать. Большая часть казалась ему просто мусором. Корешок билета на бейсбольный матч, несколько выцветших фотографий без рамок, запыленная магнитофонная кассета, какая-то странная серебряная павликушка в форме рыбки, огрызок карандаша. И в то же время у Томаса возникло впечатление, что все эти вещи были собраны вместе, поскольку когда-то имели какой-то особый смысл, эта мысль подействовала на него угнетающе. Томас перевернул одну из фотографий, у него перехватило дыхание. Со снимка смотрело его собственное лицо, улыбающееся, уверенное который он тщетно старался найти в зеркале на протяжении последних шести лет. Рядом с Томасом стоял брат в полном облучении священнослужителя, сутан, воротничок. Однако это каким-то образом все еще выглядел таким, каким был, когда учил Томаса принимать кручёную подачу и показывал им лучшие комиксы. Рядом с Эдом стояла Куми с длинными черными волосами, уложенными. Высокую прическу, как-то принято у японок, в велоснежном подвенечном платье, настолько ярком, что его с трудом запечатлел фотоаппарат. Все трое улыбались, сияли от счастья, стоя в заросшем сорняками саду всего в каких-нибудь ярдах от того места, где сейчас сидел Томас. Закрыв глаза, он позволил себе вспомнить куми что бывало с ним крайне редко, и внезапно прочувствовал ее отсутствие так, как это было сразу после ее ухода. Фотографии было почти десять лет. Больше половины этого срока прошло уже, после того, как она ушла. Томас вдруг подумал, что день свадьбы явился началом конца его отношений с своим братом. Они всегда-то были чуточку разными. Но тот день в самой своей возвышенности, несмотря на то, что наступило за ним, стал последним мгновением их гармонии. Когда Томас встретился с братом в следующий раз, события уж разворачивались полным ходом, их троих больше никогда не видели всех вместе, улыбающимися. Когда кто-то первый раз позвонил в дверь, Томас не обратил на это внимания. Но после еще двух звонков он подумал, что, может быть, кроме него в доме больше никого нет. Затем Найт вспомнил про адвоката, который должен был приехать сюда, чтобы встретиться с ним по поводу так называемого наследства, оставшегося от брата. Томас не мог думать об этом без смеха. Он быстро прошел по узкому коридору, спустился с пошаткой лестницы и на мгновение остановился, гадая, не тот ли это бездомный, за которого его принял Джим, или прихожане с нетерпящим отлагательств духовным кризисом. Томас открыл дверь и ахнул, получив лицо сильный удар холодного ветра. Звонивший человек отступил на несколько шагов, словно собираясь поднять взгляд на окна в поисках признаков жизни. Какое-то мгновение он смотрел на Томаса, не двигаясь с места, сжимая в одной руке черный чемоданчик. Вторую засунув глубоко в карман, потом спросил: "Вы Найт?" "Да", ответил Томас, несколько удивленный подобной грубостью. "Заходите". "Паркс", сказал незнакомец. "Прошу прощения". "Паркс", повторил тот. "Бен Паркс". Он прошел мимо Томаса, не предлагая руки. Ему было лет тридцать, худое лицо, вьющиеся волосы, козлиная бородка и жесткие глаза, избегающие смотреть в лицо. Надетое на нем пальто выглядело старым и не по размеру просторным. Паркс не был похож на адвоката. Томас провел гостя в спартанскую кухню и спросил, «Вы хотите сразу пройти к нему в комнату или как?» Выражение лица адвоката напомнило то, какое было у Джима, когда тот понял, что Томас не просит подаяния. «К нему в комнату?» «Извините», — сказал Томас. Вы адвокат, пришедший по поводу вещей Эда, так? Эда? Эда Найта, моего брата, священник, который умер. Последовала еще одна доля секунды неопределенности, взгляд Бена сосредоточился. Какое-то время он молчал, затем его поведение изменилось, словно просветлело, и парк превратился совершенно в другого человека. «А, так вы его брат!» «И извините, на самом деле я никогда не встречался с отцом Найтом и не знал его имени. Я принял за священника вас?» Томас рассмеялся. «Нет, все духовные, точнее сказать, католические гены достались моему брату. Я оказался обделен». «Итак, вы хотите осмотреть его комнату?» – поинтересовался Томас, двигаясь быстро на тот случай, если от него признание адвокату стало не по себе а также потому, что бравада была напускной, фальшивой, от начала и до конца. — Конечно, — ответил адвокат, — это было бы замечательно. Томас проводил его наверх. — Вы давно в городе? — спросил Паркс. — Я здесь живу. Вернее, в Эвенстоуне, — уточнил Томас и добавил, сам не зная для чего. — Кто его части, где подешевле. — Я приехал сюда, только узнал. Думал... Мне придется пробыть здесь несколько дней, но у Эда совсем мало вещей и только вам неизвестно что-то такое, о чем я не знаю. Так что это, скорее всего, не понадобится. Мать-церковь, конечно же, проследит за тем, чтобы все было в порядке. Это верно, — подтвердил адвокат. Томас открыл дверь в жалкую крохотную спальню, грустно усмехнулся и сказал, — Замок Найт. Остановившись на пороге, адвокат внимательно осмотрелся по сторонам не делая ни шага вперед, словно опасаясь испортить своими следами место преступления. — Вряд ли мне что-нибудь отсюда понадобится, — сказал Томас. — Если только не выяснится, что у Эда был многомиллионный счет в каком-нибудь офшорном банке, полагая, все отойдет ордену. — Вам что-то известно о жизни вашего брата, о принадлежащем ему имуществе, которое не сразу бросается в глаза? — «Думаю, машина на улице принадлежала Эду, хотя стоит в лучшем случае несколько сотен долларов», — сказал Томас. «Впрочем, может быть, она является собственностью прихода или изуитов. Наверное, у Эды был с собой чемодан, а то и два, я не знаю, что там еще». «Послушайте, как говорится, мы с братом не были близки, по многим вопросам расходились во взглядах. Понимаю, извините. Я не прошу сочувствия». Просто хочу сказать, что если вы поговорите со здешними жителями, с теми, с кем Эд работал, то узнаете о нем в тысячу раз больше, чем я смогу рассказать. Мне ничего о нем не известно. Томас был зол и стыдился в этом признаться. Но все сложилось именно так, это была правда. Где он умер? Извините. — Ну, вы сказали, что у вашего брата был с собой чемодан. Он уехал в отпуск? — В каком-то смысле. — ответил Томас, глядя в окно. — Если честно, я не знаю. — Вам неизвестно, куда он направился? — В голосе Паркса прозвучало недоверие, даже легкое раздражение. — Нет, — устало признался Томас, захлестнутый нарастающим чувством унижения. — Куда-то за границу, извините. — Это так важно. Адвокат в мгновение поколебался... В его глазах мелькнуло сомнение, затем снова вернулась улыбка, уверенная и обнадеживающая. — Не думаю, — сказал он. — Не возражайтесь если я? Просто оставлю вас здесь, — спросил Томас. Я как раз собирался уходить. — Конечно, — согласился адвокат. — Если вы мне понадобитесь, я крикну. Томас с облегчением спустился вниз. Минут двадцать Найт сидел за кухонным столом, уставившись в кружку со сколами, страстно желая чем-нибудь заполнить тишину, вернуться к себе домой. В конце концов, ему здесь было нечего делать. Все вышло так, как он ожидал. И если это конец, то он оказался каким-то морфным, не принесшим никакого удовлетворения. Хотя Томас на самом деле не мог сказать, на что еще можно было надеяться. Быстро встав, он выхватил из внутреннего кармана ручку и стал искать, на чем написать. Развернув на столе смятую салфетку, Найт быстро нацарапал. «Джейм, я уехал домой. Если не будет никаких сюрпризов, проследите за тем, чтобы вещи это достались людям и делам, которые имели для него значение. Я не имею отношения ни к первому, ни к второму. И вы получше рассудите, что хотел мой брат. Извините за баскетбол. Спасибо, Т.Н.» Томас перечитал записку. «Сойдет». Она показалась ему слишком короткой, чересчур простой, но сейчас было не время становиться сторожем своему брату. Так обстояли дела последние шесть лет, к чему притворяться. Томас уже направлялся к входной двери, когда она открылась, и с продуваемой ветром улицы ему навстречу принесло голоса Джима и еще чей-то. Схватив записку, Томас поспешно засунул ее в карман, и тут красно кухню прошел священник. «Все в порядке?» — Томас спросил Джим. «Это отец сбил. Моретти, и мы встретились на улице». Второму мужчине было под шестьдесят. Он сильно сутурился, но глаза его были яркими и проницательными. «Примите мои соболезнования в связи с вашей утратой», — сказал он, протягивая руку. «Спасибо», — поблагодарил Томас. «Не желаете начать прямо сейчас?» предложил Джим, выжидательно переводя взгляд с Томаса на другого священника, стряхнувшего с плеч тяжелую старомодную шубу. «Начать что?» Недоуменно промолвил Томас. «Извините», — сказал Джим, улыбаясь собственной забывчивости. «Отец Муретти, тот самый адвокат, который должен был прийти, чтобы разобрать вместе с вами вещи вашего брата». Какое-то мгновение Томас молча таращился на нового священника, потом спросил, если вы адвокат, то кто сейчас наверху?